Поселок произвел на меня просто целительное впечатление. Словно неожиданно в кладовке находишь своего любимого в детстве старого плюшевого мишку. Удивление и радость, и наплыв трогательных воспоминаний».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 Автобусов то в Покровское только по выходным регулярно ходит. И то, благодаря батюшке Флавиану, убедил как-то начальство, чтоб люди на всеночную до да к обедни могли добираться. А по будням беда. То один автобус в день, а то и ни одного. Вот попутных и ждем, да не угодничку молимся. Он путешествующим первый помощник. «Садитесь, садитесь. Заодно и дорогу покажете. Я тут впервые». «Катюшенька, милая, садись туда сзади, да сумочки прими, а я тут с сыночком рядом устроюсь. Спаси его Господь и Пресвятая Богородица!» Продолжая воркотать, женщина пропустила вглубь Нивы свою Катюшу, пристроила рядом с ней авоськи с баночками и сверточками и взгромоздилась рядом со мной, тут же тщательно пристегнувшись ремнем безопасности. Тронулись. Попутчица справа оказалась словоохотливой. Сыночек, прости, любопытную, ты откуда будешь? Из Москвы и матушка. Мне вдруг почему-то захотелось назвать ее этим каким-то хорошим русским словом. Матушка. Что ты, сыночек? Я не матушка, я мирская. И словно догадавшись о моем недоумении, пояснила.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 За моей спиной глухо проворчала собака. Клавдия Ивановна, а места там в Покровском? Красивые? «М -м, сам сыночку видишь. По мне, так там рай земной. Церковь чудо замечательная, не закрывалась никогда, иконы старинные намаленные, благодать несказанная. Вокруг церкви матушка Серафима с Ниной, женой лесника, цветов насадила. Что твое девеево? до да сортов разных, ранних и поздних, Цветут, почитай, от самой Пасхи аж до после покрова. Красота, аромат стоит, как есть рай земной. Да вот затем тем пригорочком уже и видно будет. Почти уже и приехали. Слава тебе, Господи, за все. Молитвами святых твоих и батюшки отца Флавиана Помилуй спаси нас. Собака сзади снова приглушенно зарычала. И вдруг, одновременно с пронизавшим меня ледяным холодком, в мозгу ясно высветилась мысль, откуда в машине взялась собака. В мгновение оков в память моей промелькнули все виденные мною фильмы ужасов, в которых красивые девушки превращаются в волков, вампиров и прочую нечисть. Мне поплохело.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 Я скосил глаза на Клавдию Ивановну, безмятежно копающуюся в кошелочке, и немного успокоился. Машина взобралась на вершину поросшего разноцветием пригорка, и передо мной открылся очаровательный, типично среднерусский, неброский, но удивительно красивый пейзаж». На берегу довольно большого озера, с вытекающей из него узкой вертлявой речушкой, словно грибы на полянке виднелись там и тут выглядывающие из яблоневых садов крытые дранкой крыши некрашенных деревянных домиков, отсвечивающих характерным для старого выветренного дерева серебристым оттенком. На первый взгляд домов было не больше 30 сорока В центре селения белела небольшая пятиглавая церквушка с шатровой колоколенкой, Очевидно, 17 а может и 16 века. Ну, в конце концов, не искусствовед же я, хоть и пролистал с десяток альбомов по древней русской архитектуре. Похожая на игрушечную своей нарядной узорчатостью и свежей побелкой.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 Следуя указаниям Штурмана, я подкатил к сверкающим на солнце белизной церковным воротам, скованными решетчатыми створками, закрытыми на замок, который стал бы гордостью экспозиции любого музея кузнечного искусства. За воротами я увидел вход в колокольню, обрамленный роскошным цветником, в котором бросались в глаза гигантские мальвы всех самых невообразимых оттенков. Предоставив Клавде Ивановне самой выкарабкиваться из не самой для нее удобной дверцы, я молодецки выскочил из-за руля, откинул водительское сиденье и галантно подал руку симпатичной Катюше. Она не отвергла мою любезность и осторожно выбралась наружу, вцепившись в мое запястье необычайно холодными, подрагивающими как в ознобе неожиданно сильными пальцами. Огромные глаза ее как-то вдруг потускнели, а зрачки расширились до предела. На хорошеньком лице ее застыла гримаса, как бы от зубной боли, но что-то похожее на сдавленный стон вырвалось сквозь стиснутые побелевшие губы. «Приехал! Ну ты, брат, и быстро! Мы тебя к вечеру ждали!» «О, да ты пассажиров знакомых привез? Заходите, с миром принимаем!» Голос Флавиана Андрея вывел меня из тревожных размышлений о том, не придется ли сейчас ехать за врачом или, еще хуже, вести заболевшую Катюшу в больницу. «Здравствуй, я... отец Флавиан! Сейчас сумки возьмем. Машину здесь оставить можно?»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 «Пошел ты! Гад, гад, гад! Флавиашка мерзкий! Опять жечься будешь! Жгись, жгись! Мы тебя пождемся!» Я просто остолбенел от ужаса, услышав этот, вырвавшийся из страшно оскалившегося Катюшиного ротика, исполненный не человеческой ненависти, остервенелый, не крик даже, а рев звериный. Вновь мгновенным холодом прохватило от спины все мое естество. Я замер в шоке, не понимая, что происходит. Девушку словно втиснули в решетку воротной створки. Ее худенькие пальчики, вцепившиеся в прутья решетки, были совершенно белы от напряжения. Тело вздрагивало, как будто от сильных ударов. Хриплый мужской, явно не ее голос, надрывно кричал. «Катька, дура, беги отсюда! В больницу беги! Хочу в больницу! Беги, дура! Я уколов, уколов хочу! флавяшка, гад! Ай, Сергий идет! Ненавижу, ненавижу! Всех ненавижу! В огонь вас! Всех в огонь! Ненавижу!» Обернувшись, я увидел отца Флавиана.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 Страшный вопль сотряс напряженный воздух. «Не выйду! Ай, Сергий, ай, не жгись, не выйду! Лавяшка, гад! Ай, Сергий, не выйду! Всех в огонь ненавижу!» Невзирая на эти леденящую кровь крики, Набиение и судороги напрягшегося девичьего тела Отец Флавиан продолжал читать свою молитву И с каждой фразой крики становились реже Судороги тише И вдруг точно из нее внезапно выдернули стержень Катя охнула и как подрубленная рухнула к ногам Флавиана Он, как ни в чем не бывало, закрыл свою книжку сунул ее в бездонный карман своей широченной рясы, со вздохом нагнулся, поднял из травы упавший из головы Катюши золотой мешочек, перекрестился, нежно поцеловал его и с удовлетворением произнес «Благодарю тебя, отче преподобнее, яко не оставляешь нас, еси». Затем с улыбкой повернулся ко мне.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 Они еще при земной его жизни от одного его приближения разбегались. И сейчас его жутко боятся, когда он по молитве к нему помочь приходит. А уж мощи его для них уголь раскаленный. Да, собственно, ты сейчас и сам все видел. «Да уж, батюшка Флавиан, видел, чуть головой не повредился. А у тебя здесь часто такое?» «Бывает. Да ты не бери в голову, расслабься. Я тебе потом про все это объясню. Пойдем с дороги чай пить. Мать Серафима, поставь самоварчик!» «Уже стоит, батюшка. Может, гостям борщичка с дороги? Поди, оголодали?» «Вот это правильно, мать. Давай им борщичка твоего монастырского и рыбки какой-нибудь. Извини, Алеш, мы мясо не едим». Я тебя потом к Семену Леснику на довольствие поставлю. Уж он тебя утешит и дичинкой, и домашненькой. В общем, обижаться не будешь. А пока уж нашего монашеского постного борщичка похлебай для разнообразия. За разговором все, казалось, забыли о несчастной Катюше, продолжавшей лежать без чувств в траве у ворот.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 И тотчас же тело девушки выпрямилось, и она, прямая, словно оловянный солдатик, поднялась на ноги. Глаза ее открылись, и, наполнившись благодарными слезами, сияя радостным светом, устремилась на отца Флавиана. — Батюшка, дорогой, спаси вас Господи! Здравствуйте, батюшка! Благословите! — Здравствуй, Катюша! — И, осеняя ее как-то хитро сложенными пальцами правой руки, крестообразно касаясь лба, сложенных ладошек, правого и левого плеча, произнес «Благодать Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа на рабе Божией Екатерине Христос посреди нас». И есть, и будет, батюшка, «К причащению готовишься?» «Постилась, батюшка. Сегодня каноны начну читать». «Ну, помогай, Господь. Готовься». «Клавдия, ты там совсем закопалась? Бери Катюшку. Идем трапезничать». «Идем, батюшка любимый наш, идем. Сейчас вот только рыжики никак не найду к столу-то, любимые ваши. О, грешница я окаянная, не благословилась еще. Благослови, честный отче, и прости меня грешную». «Благодать Господа нашего!» Флавиан повторил свое благословение, преподанное Катюше. «И есть, и будет, вспомнил батюшка, они в пакете. Я его еще из машины не вынула». И громко чмокнув благословившую руку, она, переваливаясь, словно утица, побежала к оставленной за воротами машине. После неполного, но какого-то уж очень вкусного ужина борщечок и краси жареной матерью Серафимой в сметане, были просто нечто. Мы с отцом Флавианом сели передохнуть в маленькой, очень изящной и со вкусом вырезанной деревянной беседке,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 Что такое одержимое? Переведи на понятный мне, безбожнику, язык. Попробую, Алеш. Вот ты представь себе, что к тебе в квартиру ворвались бандиты. Избили тебя, связали. Валяешься ты на полу, беспомощный. А они из твоего холодильника продукты едят, твое вино пьют, по твоему телефону мобильному разговаривают.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 «Наверное, его, демона». Тьфу. Слушай, я сейчас, кажется, в бесов поверю». «Но подожди. Вот ты говорил про одержимость на примере квартиры и бандитов. Звучит убедительно. Но... А если я дверь не открою, никто ко мне не ворвется?» «Дверь у меня, к примеру, стальная, и глазок есть». «Я же сначала посмотрю в глазок, а потом уж либо пущу, либо нет». «Где же тут сходство?»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 Ей так тяжко людям в глаза смотреть, не считая от беса мучений. «Я постараюсь. Постарайся. Так вот, она в пятнадцать лет сиротой осталась. Мать от пьянства умерла, отца она с роду и не знала. Других родных нет, а чиновникам наплевать. И братик у нее был шести лет. Вот они вдвоем в квартире и жили».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 Она Катюшку и с Богом познакомила, и в церковь привела. Возит несчастную по святым местам, молится за нее, да это Бог, чтобы все за своими родными так ходили, как Клавдия за Катюшей. «А скажи, отец Флавиан, что ж, Катя теперь всю жизнь так мучиться будет?» «Господь знает. Хотя, когда бывали они в Почаеве, это монастырь такой на Украине». Они туда к старцу ездили, к Схиегумину. Чтобы про Катину беду спросить, встретила их у ворот монастыря Юродивые. Смотрит на Катю и поет. Шесть годочков Мишеньки, шесть годочков Катеньки. Спела несколько раз перекрестила Катю и убежала. Братика ее как раз Мишенька звали, и было ему шесть лет. Толковать-то слова блаженные можно, конечно, по-разному.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 Извлек оттуда какой-то крошечный для его ручищий телефон, нажал на кнопку. Семён, Бог благословит. Ты в лесу? Дома? Сейчас к тебе мать Серафима одного раба Божия приведет. Приюти Христа ради. Скажи Нине, что я благословил ему сто грамм, той, которая у нее на зверобое смятой. И груздочка до да капуски с клюковкой. Ну, она сообразит». А спать положи его на чердаке в синцо, московский дух выветривать. Спасите, тебя, Господь, с твоей благоверной Ниночкой. Так как я спал в эту ночь, я спал только в далеком детстве».